— Разденьте ее! — кивнул Керн на Брике. — А где же мадемуазель Лоран? — удивилась Брике. — Ее здесь нет, она больна. Керн отвернулся, побарабанил пальцами по спинке кровати и вышел из комнаты. — Вы давно служите у профессора Керна? — спросила Брике новую сиделку. Та промечала что-то непонятное, показывая на свой рот. Немая, — догадалась Брике. — И поговорить не с кем будет. Сиделка молча убрала пальто и ушла.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 «Не волнуйтесь, подождем до завтра. Я еще навещу вас», — сказал Керн и вышел. На смену ему вновь пришла безмолвная сиделка. Она принесла чашку с бульоном и гренки У Брике не было аппетита. Ее лихорадило, и она, несмотря на настойчивые мимические уговаривания сиделки, не смогла съесть больше двух ложек. «Унесите, я не могу». Сиделка вышла. — Надо было измерить сначала температуру, — услышала Брике, — голос Керна, доносившийся из другой комнаты. — Неужели вы не знаете таких простых вещей? Я же говорил вам! Вновь вошла сиделка и протянула Брике термометр. Больная безропотно поставила термометр. И когда вынула его и взглянула, он показывал тридцать девять. Сиделка записала температуру и уселась возле больной. Брике, чтобы не видеть тупого и безучастного лица сиделки, повернула голову к стене. Даже этот незначительный поворот вызвал боль в ноге и внизу живота. Брике глухо застонала и закрыла глаза. Она подумала о Ларе. «Милый, когда я увижу его?» В девять часов вечера лихорадка усилилась, начался бред. Брике казалось, что она находится в каюте яхты. Волнение усиливается, яхту качает.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 к вечеру жар усилился ббрике начала метаться стонать и бредить в одиннадцать часов вечера температура поднялась до сорока и шест керн сердито выбранился ему стало ясно что началось общее заражение крови тогда не думая о спасении тела ббрике керн решил отвоевать у смерти хотя бы часть экспоната если промыть ее кровеносные сосуды антисептическим а затем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 я думал Томас опит оправдался, джон сам ты проспал осел керн стал возиться около головы какой ужас спела голова в реке он умер я так боюсь покойников я тоже боюсь умереть от чегого он умер закрою нее кран с воздушной струей сердито приказал керн ббрике умолклон на полусловенно продолжала испуганно и умоляюще смотреть в глаза сиделки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 Керн прошел в лабораторию, порылся в шкафчиках, вынул шприц, бензиновскую горелку, взял вату, коробку с надписью «Парафин» и отправился к голове профессора Дуэ.